Глава 9. Я не была готова к увиденному. Просто это невозможно. Передо мной открылся неярко освещенный кабинет с кожаными креслами и диванами, залитыми слабым, но достаточно ярким светом. Под самый потолок тянулись книжные шкафы. На стенах висели изысканные репродукции картин, чьи названия и авторов сложно запомнить. В камине уютно потрескивали дрова, и в тени на каминной полки были расставлены семейные фотографии в рамках. В центре комнаты стоял большой стол с обтянутой кожей столешницей, того типа, который обычно, но ошибочно называют двойным столом, освещенный мягким цветом лампы с зеленым абажуром. За столом, частично повернутый ко мне спиной, сидел мужчина, и на свету были только его руки. В ногах стояла плетеная корзина, в которой лежал ирландский сеттер. Пёс сразу поднял голову, медленно встал на лапы и побрел в мою сторону. Я затаила дыхание в ожидании собаки, слишком испуганная, чтобы шевелиться. Пёс смотрел на меня, казалось, целую вечность. Потом вытянул морду и обнюхал мою руку. Я хотела приласкать его, погладить по голове, почесать за ушами и сказать, какая хорошая собака, но не осмелилась. Оставлю все на усмотрение пса. В конце концов, это его территория, а я вонючий, в буквальном смысле слова, нарушитель. Я чувствовала запах своего пота. Я бы сказала перспирации, но пот есть пот, и он стекал у меня по позвоночнику. Пес снова посмотрел на меня почти с надеждой и медленно махнул хвостом. В темноте я, наконец, рассмотрела, что шерсть на его морде побелела от старости, глаза затянуты пленкой. Хорошая собака. Произнесла я беззвучно. Может, пес научился читать по губам, кто знает. Наконец он отвернулся и похромал обратно к корзине. Забрался внутрь, покрутился и с тяжелым вздохом умостился на пледе. Человек за столом не шелохнулся. Он явно не замечал меня. По движением его шеи и плеч я решила, что он пишет. Должна ли я обозначить свое присутствие? Кашлянуть? Не хочу испугать его. «Почувствует ли он, что я здесь?» В этот момент мне в голову пришла ужасная мысль, словно удар судьбы в лицо. «Вдруг это Астериан?» «Это может быть он?» Здесь явно не кабинет военного. Человек передо мной не был одет в форму, а скорее выглядел деревенским сквайром. На нем был твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, и по воротнику рубашки я определила, что она пошита из хлопка и родом с Джермин стрит Человек перестал писать и поднял голову, как будто наконец заметил, что я здесь. Прислушивается? Затем он продолжил писать, словно до этого просто прерывался, чтобы подумать. Это не может так продолжаться. Пришло мое время. Я должна взять контроль над ситуацией, и единственным оружием в моем распоряжении была внезапность. «Вы Астериан?» Спросила я самым четким, ясным голосом, какой смогла изобразить, хотя мои успехи оказались посредственными. Человек отложил ручку, но продолжал молчать. «Это вы, Астериан?» — повторила я. Он схватился за подлокотники кресла и медленно встал. Долго стоял, не двигаясь, как будто замер во времени, но потом медленно повернулся, и я увидела его лицо. Слова исчезли. Я не могу сказать, что произошло с моим мозгом. Могу описать только бурлившие во мне чувства. Чувства за пределами слов, за пределами действий, за пределами рассудка. Чувства — единственный подлинный и постоянный индикатор, существующий в этом жестоком мире. Стоящий передо мной человек — мой отец. Мой собственный отец. «Отец, на чьих похоронах я была, когда он нашёл своё пристанище в склепе в Святом Танкраде? Отец, после смерти которого я выплакала все глаза?» «Нет!» — хотела воскликнуть я. «Самозванец!» — но не смогла. Мы стояли друг напротив друга, словно в в айсберг, словно высеченные из льда фигуры. Естественно, мне захотелось броситься к нему в объятия, как в детстве, но я не могла. Отец был не тот человек, и я тоже уже не та девочка. Наши отношения можно было скорее описать как ледяное уважение, а не искренняя любовь. Это прозрение — подарок судьбы. А потом меня охватила ненависть, как будто рухнула плотина, и меня затопил бурный поток негодования. Как он мог так поступить со мной? Какой человек мог бы заставить своего ребенка пережить такие муки? Мой разум наполнился видениями давно забытого прошлого — вновь возродившимися из-за предательства отца. Я снова увидела его лицо, склонившееся над моей коляской, и услышала чей-то голос «Теперь ты Астериан». Это была тетушка Фелисити? Они очень похожи внешне, я никогда раньше этого не замечала. Но теперь еще один забытый образ всплыл в моей памяти. Отец осторожно протягивает палец, чтобы я за него ухватилась. Его лицо, когда он кормит меня кашей с ложечки за столом. Снова его лицо, когда он поднимает меня высоко в воздух, и я пинаюсь, желая, чтобы он отпустил меня. Словно пленка, которую крутит в обратном направлении на ускоренной перемотке. Бессмысленное множество снимков, сменяющих друг друга. Я закрыла глаза ладонью, но пытка не заканчивалась. Эти картины были выжжены в моем мозгу и могут быть стерты только смертью. Что изменило его? Война? Может быть, война начала этот процесс. Но, думаю, в конце концов причиной стала вина. Вина за то, что он провел годы войны вдали от дочерей, а впоследствии вина за его навязчивую страсть к коллекционированию марок. Время потерянное и время растраченное. Время, украденное у детей, невозможно компенсировать. «Это горькая правда». «Могу присесть?» — спросила я. Отец вышел из-за стола и вытащил стул. Придержал, чтобы я села. Это было почти смешно. Он не произнес ни слова, просто стоял и смотрел на меня, как будто я какое-то диковинное морское создание, принесенное волнами на берег его личного уединенного острова. «Могу я предложить тебе чашку чая?» «Наконец», — заговорил он. «Значит, вот какова его игра». Изображать, как будто все нормально. Обычное дело. Пип-пип и жесткая верхняя губа. Нет, благодарю, отказалась я. Отец снова сел за стол, бросая на меня взгляды, словно в попытке оценить степень моей злости. Флавия. начал он, я боялся этой минуты очень-очень много лет. Да, это рана, которая затянется не скоро, как у короля в замке Святого Грааля. В той сказке король не мог исцелиться, пока ему не зададут правильный вопрос, а именно, что тебя мучит. За тысячу лет мало что изменилось. — Что случилось? — спросила я. Он сдавил переносицу пальцами, потом посмотрел на свои руки, как будто ответ мог быть написан на ладонях. — Долг. — Наконец, тихо ответил он. Я позволила воцариться тишине, подчеркнутой моим собственным молчанием. «Я не ожидаю, что ты поймешь. В конце концов продолжил отец. «Есть силы неизречённые». «Тебе известно значение слова «неизречённый»?» «Разумеется». Сказала я, злясь, что он вынудил меня говорить. «Оно значит невыразимой, то, что нельзя объяснить словами». Отец кивнул. «Именно. Есть силы за пределами власти, силы за пределами слов». Их можно описать только самыми туманными, самыми абстрактными терминами. «Пожалуйста, попытайся», — сказала я. «Неужели это я?» «Я разговариваю с моим собственным отцом, словно Иов, который ворчит на своего бога?» «Они крепко держат меня», — продолжал отец, в некотором роде под своей пятой. «Да, у сил есть ноги в сапогах, в сапогах со шпорами и набойками». «Должна признать, что этот образ заворожил меня». «Почему ты не освободишься?» — спросила я. «Простое решение, на мой взгляд». «Не могу», — ответил отец, и это прозвучало так, как будто я предложила ему расстаться с одним из пальцев. «Почему?» — допытывалась я. «Потому что я в их числе», — ответил он. «На самом деле я...» «Ты, Астериан!» — выдохнула я. «Это ты! Позволь мне объяснить это», — сказал отец. Я репетировал несколько лет в ожидании, что этот день может настать. Я молился, чтобы это не случилось, но нет. И я подготовился. Как это похоже на отца, подумала я. Дорожный набор собран, речь вызубрена, он чисто выбрит и получил отпущение грехов перед битвой. Ты скучаешь по Догеру? спросила я. Не могла не повернуть самый острый нож в этой ране. Мне очень его не хватает. Ответил отец. «Без него я просто тень себя самого». «Он тоже очень по тебе скучает», — сказала я. «Достаточно ли боли я ему причинила этими словами?» «Возможно». Я одновременно возгордилась и устыдилась. И добавила. «Продолжай, я буду молчать». Отец сложил руки на коленях. Я достаточно хорошо знала его, чтобы понимать, что это означает смирение. «Поколениями мы, да являемся членами гнезда, хотя это название само по себе уже обман. Не более чем забавная шутка. Дядя Тарквин был глубоко вовлечен в его деятельность, твоя мать тоже. До недавнего времени важной и могущественной фигурой была тётя Фелисити. Мы были намеренно созданы по образу и подобию книги Иезекиля. Должно быть, ты помнишь, колеса внутри колес Это аллегория того, что лежит за пределами. За пределами правительства, за пределами закона, за пределами церкви. Кто-то однажды назвал это невидимым правосудием. Другие именуют это роком. Внутри каждого колеса находится еще одно колесо. Когда тебе кажется, будто ты нашел самое большое или самое маленькое колесо, оказывается, что оно лишь часть других колес, о которых ты даже не подозревал. Похоже на Чарли Чаплина в новых временах, заметила я, вспомнив, как маленький бродяга пробирается между вертящимися стальными деталями огромного бесчеловечного конвейера. — Отец кивнул. — Еще одна аллегория. — Продолжил он. Чаплин был одним из нас. Маленький трагический человек. Вместо того, чтобы оставаться незаметным на видном месте, он пытался предупредить весь мир и был сокрушён собственными шестеренками и выброшен. Только в прошлом году его изгнали. — То же самое произошло с тобой, — тихо произнесла я, чувствуя, как мои мысли не успевают одна за другой. Отец кивнул. — Но почему? — спросила я. «Долг», — ответил он. «Снова долг. Оковы, самые цепкие и безжалостные. Послушай, Флавия, ты должна понять. Каждый из нас при рождении получил то, что иногда называют жемчужиной величайшей ценности. То, что ведет нас от колыбели до могилы. Иногда мы выбираем это сами. Иногда нам это навязывают. Кто-то ради денег, кто-то ради славы. Кто-то ради любви, кто-то ради власти». Оно управляет нами, как вода и огонь управляют паровозом, и мало что меняется от рождения до могилы. Для меня это долг. К добру или к худу, но долг. У меня не было выбора, понимаешь? — Должно быть, это ужасно, — сказала я. — Нет, — продолжил отец. — Это просто идея. В ней нет ничего ужасного. Мы считаем себя правыми, честными и благородными, невзирая на последствия. Мы наслаждаемся, пока это нас пожирает. «Твоё проклятие — это химия». «Что?» Мне показалось, будто в голове свистнул хлыст. Странно, что этот звук не слышали мои уши. «Движущая сила!» — прошептала я. Это слово вытекло из моих губ, словно яд. Отец кивнул. «Я не хотел исчезать из вашей жизни, но у меня не было выбора. Это решение приняли другие силы в другом месте. Я должен был умереть». Других вариантов не оставалось. Я испустила длинный выдох. Мой мир разваливается. Вот я сижу в подземелье, пью чай в обществе человека, на чьих похоронах я была, чей гроб поместили в гробницу святого Танкреда, человека, из-за которого я выплакала все глаза. От одной этой мысли по моему телу пробежала дрожь. — В бок-шоу, — продолжил отец, — я отныне был бесполезен. Мое положение скомпрометировано, и, кроме того, я подвергался смертельной опасности, как и мои дети». «Я? Фелли? Даффи?» «К сожалению, я должен признать, что твои расследования привлекли к нам значительное количество нежелательного внимания». Его слова ударили меня в самое сердце. «Я! Я лично ответственна за его неудачу. Немыслимо. Как он мог так поступить со мной? Прости». — сказала я, ненавидя свой собственный род за эти слова. Отец кивнул. Я больше не мог изображать эксцентричного деревенского сквайра со страстью к коррекционированию марок. — Все эти встречи, конференции, филателистические выставки... — Не совсем обман, — сказал отец. В детстве я действительно увлекался марками. Я и мои сестры были лишены отцовской любви, и все из-за заурядного обмана. Мне хотелось плеваться. Меня тошнило. «В детстве ты был также фокусником. Я вспомнила единственный раз, когда мой отец действительно нашел время поговорить со мной. Это было в тюремной камере в Хинли. Тогда тоже шел дождь. Он рассказывал о своих школьных днях в Грейминстере и о роковых последствиях того, что начиналось просто как ученический розыгрыш. «А твой старый школьный директор?» — спросила я. «Доктор Киссинг, он тоже?» Отец наклонил голову и промолчал. «Доктор Киссинг до сих пор жив, хотя он давно отрезан от мира и живет в частном доме престарелых под названием Сент. Я дважды навещала там пожилого джентльмена и дважды поддавалась его магии. Внезапно все части пазла сошлись. Он был... он... еще одно колесо. Это он решил, что тебе нужно умереть?» Я никогда не видела отца таким несчастным. Мне хотелось броситься к нему, обнять, осыпать поцелуями, но я не могла. Как можно обнимать человека, который отдавал приказы об убийстве других людей? Одна мысль об этом наполняла меня тошнотворной, невыразимой яростью. Сначала нужно, чтобы котёл с ненавистью выкипел, а это, насколько я узнала на своем опыте, очень-очень небыстрое дело. Если любовь — это сахар то ненависть — это свинец. Удивительно, что свинец также существует в форме ацетата или свинцового сахара. Вещество ядовитое, но сладкое на вкус. Сладкий яд. колеса внутри колес. Крутится. Всегда, вечно крутится. «Ты вернешься в букшоу?» — спросила я дрожащим голосом. Этот вопрос горел огнем у меня в голове. Хочу ли я этого на самом деле? «Нет», — тихо ответил отец. «Я не могу. Небо и земля были перевернуты, чтобы обеспечить мне здесь безопасность, и это нельзя отыграть назад». Я знала, что он говорит правду. «Вся наша жизнь — это спектакль невидимого режиссера. Сколько потребовалось денег, чтобы организовать фиктивные похороны, утвердить завещание, сделать меня хозяйкой букшоу? Мосты сожжены, теперь я это ясно вижу. Нельзя вернуть то, что сгорело. Нельзя засунуть Джина в бутылку». Колеса внутри колес и большая их часть невидима и неизведана. Я должна занять твердую позицию. Ясно, отец, или мне стоит называть тебя Астерианом. Астериан подойдет, сказал он с кривой улыбкой. Можешь называть меня отцом, когда я снова умру. Могу я попросить об одолжении? Возможно, ответил он. Майор Грейли, кто его убил? Я точно не знаю, но знаю, почему. «Почему?» — спросила я, пользуясь своим преимуществом, если у меня есть таковое. Он видел меня здесь. Время от времени он выполнял поручения неких лиц. Наверное, ты знаешь, что он был палачом. «Да, знаю», — сказала я. «Это не особенно строгий секрет». Он приводил в исполнение решения Нюрнмерского суда. Мелкий, но необходимый винтик. «Что он сделал, чтобы заслужить смерть?» — спросила я. «Это была месть?» «Нет», — ответил отец. Его преступление заключалось в том, что он приехал в Литкот встретиться со старым другом и под дождем увидел меня. И узнал. Само по себе это не смертный приговор, но он совершил роковую ошибку, рассказав об этом. Его надо было заставить замолчать. Был отдан приказ. «Тобой?» — спросила я. Отец покачал головой с таким видом, как будто на его плечах лежали все тяготы мира. «Но ты позволил этому случиться». Я не могла поверить, что так осмелела. Я призвала к ответу собственного отца. Я пытался помешать. Ты должна поверить мне, Флавия. Я поехал в Бише плейсе в коттедж Мунфлауэр, но было слишком поздно. Приказ уже был выполнен. «Кому он сказал?» Спросила я, возможно, слишком громко. Мои слова прозвенели в воздухе, словно выстрел. «Прости, Флавия, я не могу сказать. Всему есть предел. Но только не колесам. Горько заметила я. Только не колесом. Тихо согласился отец. А теперь ты должна уйти. Наше время закончилось. Ты узнала то, зачем пришла. Он медленно поднялся из кресла и подошел ко мне. В моем сердце вспыхнула надежда. «Когда я увижу тебя снова?» Спросила я. Молчание было мне ответом. «Я увижу тебя когда-нибудь?» «Нет», — сказал он. Мне надо многое сделать, и когда это случится, мне приказано, и это мой долг, бесследно исчезнуть. От этого зависят жизни тысяч людей, понимаешь? Я умоляю тебя сохранить нашу встречу в тайне. Никто не выиграет от того, что это всплывет наружу, но многие сильно пострадают. Меня отпускают? Вот так просто? — Значит, я тоже стану колесом, — сказала я. Отец взял меня за руку и крепко сжал ладонь. Дорогая. — Сказал он. — Ты же сама знаешь. Ты уже давным-давно являешься одним из колес. Но, без всяких «но», — сказал отец и, наконец, улыбнулся. — Я позвоню в караульную и попрошу сержанта отвезти тебя домой. Он ждет снаружи под дождем. И я тоже, — подумала я. — Мы, британцы, славимся нашим производством из железа и стали. Мы делаем всё — от паровых двигателей до военных кораблей, от балок до садовых скамеек — И по всей видимости до сердец. Большую часть жизни я старалась стать ближе к этому человеку, а теперь мне внезапно хочется оказаться как можно дальше. Я встала на ноги и двинулась в сторону двери. Положив ладонь на ручку, я повернулась, сделала глубокий вдох. «Отец, я люблю тебя, но на этом все. И чеканным шагом вышла наружу, не оглядываясь. Мои каблуки стучали по чистому бетонному полу, словно спицы, или чем там они пользовались, греческих ириней. Заскрежетав тормозами, джип въехал на подъездную дорожку перед букшоу. Слышал ли нас кто-то в доме? Всю дорогу от Литко то мы с сержантом ехали в мраке и молчании, игнорируя друг друга, словно парочка немых на пикнике у гробовщика. Мы друг друга недолюбливали, и не было смысла изображать обратное. Я выбралась из джипа, решительно настроенная не оглядываться. Мой внутренний голос умолял меня хотя бы поднять палец в знак прощания. Он ни в чем не виноват. Просто пешка в игре колес. Я повернулась и подняла руку. Жест благодарности. Или я просто вытираю капли дождя. Но сержант уже включил заднюю передачу и ловко разворачивал джип на гравиевой дорожке, словно электромобиль на Брайтонском пирсе. Звизгнув тормозами и взметнув белой гравий, он умчался в темноту. Он намеренно пытается разбудить весь дом? «Хрень!» — крикнула я ему вслед, но не очень громко. Это самое плохое слово, которое я смогла вспомнить под влиянием момента. На востоке занималась заря, и я вздрогнула. Как причудливо изменилась моя жизнь. Внезапно я больше не сирота. Дочь без привилегий, чей отец похищен загадочной группой двуличных убийц. «Было ли это на самом деле? Неужели я действительно видела своего отца живым, и он в подземном убежище строит заговор против неизвестных людей? Невероятно! Отравленный сон, разум обезумевшей женщины! Вся моя жизнь — это ложь? Да ладно, — сказал мой внутренний голос. Разве я не жила практически без отца со дня моего рождения?» сначала отец находился в малайзии с догером в японском лагере для военнопленных трудясь на так называемой железной дороге смерти плен сломал их обоих хотя по разному догер до сих пор страдает от галлюцинации когда ему кажется будто он снова в крови и в кандалах а отец от необходимости притворяться сельским джентльменом. теперь я видела все грим и свет рампы скромный коллекционер марок в сонном городке какое тщательное планирование И какая искусная игра до настоящего момента. До сегодняшнего дня, когда я, его собственная дочь, наконец расшифровала код и бросила ему вызов в его логове. Предательница я или героиня? Это все слишком для моего мозга. Я создана матерью природы для того, чтобы изучать химию. Бесконечное сочетание атомов, описывающих суть Вселенной, но семейные хитросплетения вне моей власти. Как обычно, при возвращении в неурочный час я подошла к юго-восточному крылу дома и схватилась за старую добрую виноградную лозу. «Обезьяна Флавия», — сказала я в попытке приободриться и поймала себя на том, что глупо улыбаюсь. Я полезла вверх по лозе к окну лаборатории, окну, которое я всегда оставляю открытым на случай непредвиденных ситуаций вроде этой, и перевалилась через подоконник. «Думала, ты никогда не вернешься домой» сказала Уиндина из тени. Я чуть не наделала в штаны. Что эта маленькая мерзавка делает в моей личной лаборатории? «Я спала», — продолжила она. «Но этот проклятый джип разбудил меня. Куда ты ездила? У тебя кавалер? Ночной караольный в Литкоте?» Она с заговорщицким видом потрогала меня за локоть. «Я никому не скажу, обещаю». Я сцепила зубы, опасаясь, что у меня изо рта вырвется пламя. О, небеса, как я мечтаю о волшебной палочке, чтобы превратить это назойливое создание во что-то полезное, например, ночной горшок или плевательницу. «Кто еще не спит всю ночь?» — продолжила она. «У кого еще есть джип?» «Ой, засохни!» — сказала я. Насколько близко к опасной правде подобралось это адское дитя. Надо за ней присматривать. Я вспомнила, как однажды назвала Даффи адской. И она ответила, что слово «ад» По-древнегречески означает «невидимое». Этих всезнаек не переплюнешь. Если бы унижение было разновидностью холодного оружия, Даффи была бы Безилом Редбоуном. Я схватила Ундину за шиворот и вытолкала в коридор. «Отправляйся в спальню!» — прошипела я. «И не высовывайся!» Наконец эта вонючка послушалась.